Глава тридцать вторая Я всегда заверстучую приближение проблем, а на этот раз даже дар провиться не требовался, чтобы понять, к чему идет. Когда Большой Башмак и Джейн сводили меня на позднюю прогулку, мне уже было ясно, что гость решит задержаться. Он вернулся с нами в подъезд, зашёл в лифт и принялся целовать Джейн. Однако и тут большой башмак не остановился. Ну, когда мы доехали до этажа, он потянул мою хозяйку в квартиру, не прекращая мерзких лабзаний. В коридоре он жарко зашептал: "Я хочу заняться с тобой любовью". Джейн подалась назад, в моих глазах зажглась надежда. когда она уперла ладонями ему в груди и слегка оттолкнула. А что? удивился он. Разве это странное желание? Странное? Нет. Надо было поставить вопрос иначе. Например, не имеет ли кто возражений? Майк. Я не уверена. Джейн смутилась. То есть Я хочу быть с тобой. Я много об этом думала. Ты нравишься мне, но этого мало, чтобы растопить лёд. Проблема не в тебе. Ты добрый и терпеливый. Проблема во мне. Ты так много болтаешь. Умелился большой башмак. Расслабься, детка. Я ни на чём не настаиваю. Нигде давлю на тебя, я могу подождать. Поверь, я думала, что готова. Просто со мной так бывает. Я думаю одно, а потом всё оказывается совсем иначе. Я он не дал ей договорить и снова принялся целовать. Я испуганно следил за процессом, опасаясь, что большой башмак оставит хозяйку без губ. Подимой Кати. У меня ноги подкашиваются. Так давай присядим на диван. Это не запрещено? Запрещено, подлый тип. Джейн явно была готова разлиться многословным ответом, потому большой башмак приложил ладонькой к её губам одним словом: "Хорошо? Мы садимся или нет?" Я мысленно отругал её за податливость. Он не посадил, а почти уложил её на диван, а сам устроился над ней, словно уже был готов заняться сексом. Джейн увы совсем не возражала. Я даже не обеспокоила то, что два их тела заняли на диване столько места, что для меня не осталось ни крохотного пятачка. Мне пришлось разлечься на ковре. А я чувствовал себя жалким и никому не нужным. Какое-то время я лежал, чутко прислушиваясь, как скользят мужские ладони по телу Джейн. Но когда она застонала, тревожно сел. Это был нехороший знак, как вы понимаете. А ситуация все накалялась? Предчувствуя, что скоро благие намерения и ложная скромность моей хозяйки будут позабыты, Я принялся судорожно искать решение проблемы. В это время большой башмак подхватил Джейн на руки. "Майкл, пискнула она. Куда ты меня несёшь?" Ой, я от прекрасно знал, куда он её нёс. К сожалению, при всей моей снаровке, Парень оказался совчей, меняй дверь в спальне захлопнулась прямо перед моим носом. Ох, гад. Негодяй. Мысль о том, что хозяйка осталась наедине с этим типом, была невыносимой. Я не мог просто так сидеть и ждать, пока мне позволят войти. Пустите! Я принялся оскрести лапами дверь. Джейн, отзовись. Что с тобой? Никакого ответа. Я ударился в дверь грудью и снова залаял. Ты не слышишь меня, что, ли, Джейн? Тишина. Я за тебя волнуюсь, хозяйка, очень-очень волнуюсь. Однако никто не открыл мне дверь. Как ты можешь так со мной поступать? Ведь я был предан тебе. Я любил тебя со всеми твоими недостатками. И что я получаю в благодарность? Как ты можешь, а? Ну как ты можешь впуст — Прости! — я продолжал шуметь, скрестись и подвывать пока. — Прости, Майкл. Придется его впустить. — Не надо. Не будет же он так вечно шуметь? — Будет. То есть буду. — Он упрям, Майкл. Он может всю ночь выйти, если его не впустить. — Точно. Ты начинаешь снова завоевывать мое доверие, Джейн. Ну, это же смешно. Ты просто избаловала его и правильно сделала. Прости, но он мой любимец. Сердцу не прикажешь. Дверь открылась, и я пулей влетел в спальню, дважды торопливо прыгнул вокруг хозяйки и бросился к постели. Что это значит? Большой башмак лежал поверх одеяла. Неужели я опоздал? Неужели страшное уже произошло? Дело в том, что Майлс видел меня только с Бобом. Он не понимает, что всё изменилось. Твоё присутствие его пугает и смущает. Послушай, Джей. Твой пёс не ребёнок. Это собака. И собака ревнивая только и всего. Это не просто собака. Майлс член семьи, и у него есть свои права. Чтобы доказать это, я нагло впрыгнул на постель, а затем свернулся на подушке клубочком. Но я не уверен, что смогу заниматься с тобой любовью в присутствии твоей собаки. Ха, ты славна. Ну ты славна. Джейн мягко спустила меня на ковёр. Ему достаточно оставаться в одном помещении со мной. Тебе ведь этого достаточно, Майлс? Эдуард. Я не отводил глаз от большого башмака, пытался прочесть его мысли, угадать следующие действия. Мне хотелось, чтобы моё присутствие смущало его, не давало почувствовать уверенность. Бух! Ну это просто нелепо. Он сел. Что такое, Майкл? Он таращится на меня. Мне очень не по себе от его взгляда. А-а! Вот именно на это я и рассчитывал. А ты не обращай на него внимания. Джейн присела рядом и обняла плечи мужчины. Ничего не получится в его присутствии. А давай я помогу. Нет, нет. Момент упущен. Чёрт. Просто расслабься, Майкл. Да как я могу расслабиться, когда это животное сверлит меня взглядом? Куда бы я ни повернулся, он так сидит и смотрит. Он повсюду. И он знает, что это смущает меня. Он этого и добивается. Он мысленно хлопает в ладоши. Ну, если бы это и было возможно, я бы так и сделал. Мыслил большой башмак в верном направлении. Ты уверена, что он подпустит к тебе хоть кого-то? Не знаю. Может, он поступает правильно? Кто знает? Джейн встала с постели, открыла шкаф, достала халат и накинула его себе на плечи. Только не говори, что ставишь это животное выше меня. Он был здесь. раньше тебя, Майкл. В тачку. Чёртовски верно. Но чего мне так не везёт? Женщины не перестают изумлять меня своими странностями. То одно, то другое, но до этого случая проблемы были настоящими, а не надуманными. Большой башмак обхватил руками голову. Господи, ну, из-за какого-то пса. Он вздохнул, Пора завязывать со знакомствами через интернет. Впервые за этот вечер я по-настоящему расслабился и растянулся на ковре. Я выиграл эту партию. Майкл уже собирал свои вещички.